Глава 56. Международный уголовный суд был создан на основании самостоятельного международного договора отдельно от ООН для преследования преступлений, выходящих за рамки судопроизводства конкретного государства. Суд должен был рассматривать индивидуальные нарушения уголовного права и эффективно работал только в случае маловероятного совпадения целого ряда факторов. США и несколько других крупных стран вышли из юрисдикции суда после вынесения обвинительных приговоров нескольким их гражданам. Международный суд, который правильнее называть Международным судом объединенных наций, был, наоборот, создан при участии ООН, поэтому все государства-члены ООН в теории обязаны выполнять его решения. Однако он создавался для арбитражного решения межгосударственных споров, и ни одному органу ООН не разрешалось возбуждать иски в этом суде. Министерство будущего было учреждено для исполнения Парижских соглашений. Однако само Парижское соглашение заключалось под эгидой объединенных наций, поэтому министерство тоже не имело права возбуждения исков в международном суде. В конечном счете... Какое-либо государство могло преследоваться в законном порядке только другим государством, но не ООН и не физическим лицом. Более того, государство-ответчик должно было заранее признать юрисдикцию международного суда. Для преследования конкретного лица вне национальной системы судопроизводства требовалось, чтобы иск был принят одним из международных судов – Чего, как подсказывала история, добиться было непросто. Короче, оба международных суда, заседавшие в Гааге, плохо подходили на роль вершителей климатического правосудия. Этот расклад вызывал у Татьяны растущее раздражение. Положим, министерства основались тем, чтобы представлять людей будущего и саму биосферу как истцов. Прекрасно. Но в каком суде? Татьяна дописала концовку отчета для мэри. Если судебное разбирательство будет происходить в различных национальных судах, несмотря на глобальный характер преступления и на то, что его совершало то самое государство, в чей суд был подан иск против него, итог разбирательства будет заранее предрешен. Если получится убедить государство, подписавшее соглашение, подать жалобу во Всемирную торговую организацию на то, что разрушение биосферы противоречит правилам ВТО о хищническом демпинге, жалоба будет рассматриваться настолько муторно и медленно, что ее можно считать бесперспективной. Тем временем, компании, добывающие природные виды топлива, продолжают вкладывать огромные суммы на подтасовку выборов, подкуп политиков, приобретение СМИ и обеспечение общественной поддержки. Даже садясь с нами за стол переговоров, они не отказываются от этих агрессивных действий. Ведь лучшая оборона — это нападение. Последнее одинаково справедливо как для них, так и для нас. Перечитав пассаж, Мэри заскрипела зубами. Бойца, отважнее Татьяны, следовало еще поискать. А уровень углекислого газа в атмосфере тем временем уже составлял 463 части на миллион. Обвальное сокращение популяции насекомых привело все сухопутные экологические системы Земли на грань коллапса. Коллапс означал бы, что большинство ныне живущих биологических видов безвозвратно исчезнут. Сохранившиеся виды беспрепятственно расползутся, заняв все освободившиеся экологические ниши. Будут множиться, плодиться и ветвиться, так что через двадцать миллионов лет, а может быть всего два миллиона, биосферу полностью захватит набор видов с совершенно иными характеристиками. Мэри ответила на записку Татьяны указанием — Отбери 10 наиболее выгодных, с нашей точки зрения, национальных дел. Сделай все, чтобы их поддержать. Мэри передернулась от сознания несоразмерности и тщетности своих усилий. Надеясь уравновесить это чувство, министр созвала заседание прикатной группы. Группы по природным катастрофам. Название себя не оправдывало. Правильнее было назвать ее группой по рукотворным катастрофам. Группы по инфраструктуре и экологии она тоже позвала. Нужно отвлечься от юридических абстракций. Участники с энтузиазмом обсуждали сельское хозяйство с отрицательным уровнем выбросов. Экологически чистую энергию, флотилии парусных судов, эскадры аэростатов, производство взамен цемента углеродных материалов из углекислого газа, высосанного из атмосферы – что позволяло улавливать двокись углерода напрямую и давало материалы для будущего строительства. Недорогие экологически чистые опреснительные установки, очищение воды, напечатанные на трехмерных принтерах дома, туалеты и канализацию, всеобщее образование, развертывание широкой сети медучилищ и медучреждений, восстановление ландшафтов, коридоры между природными зонами обитания животных, сосуществование сельского хозяйства и таких зон. «Хорошо!» — оборвала поток предложений Мэри. Ей показалось, что работники этих направлений заскучали от беспризорности. Ее ум слишком долго занимали финансы. По меткому выражению Боба Уортона, «хорошими новыми проектами, уже изобретенными и ожидающими внедрения», можно было заполнить энциклопедию средних размеров. Я согласна. Полезных проектов бесконечно много. Не хватает только денег. Но что нам посоветовать национальным правительствам прямо сейчас? Устанавливать все более жесткие нормативы углеродных выбросов в шести направлениях, где они самые высокие. И не успеешь оглянуться, как выбросы станут отрицательными, и начнется возврат к 350 частям на миллион предложил Боб. — В шести направлениях? таких В промышленности, на транспорте, в землепользовании, строительстве, пассажирских перевозках и в межотраслевой сфере. — Межотраслевой? Куда входит все, что не уместилось в первых пяти? великая и ТП. — И этих шести должно хватить? — Да. Сокращение в шести областях в десяти странах с крупнейшей экономикой покроют 85% всех выбросов. А если подпишется «большая двадцатка», вопрос, считай, решен. И как добиться сокращений в этих шести областях? Все хором заявили, потребуется 11 шагов. Система тарифов за выбросы углерода, стандарты эффективности промышленного производства, правила землепользования, регулирование выбросов вследствие технологических процессов, дополнительные меры в энергетике, стандарты для проектов возобновляемых энергоносителей, строительные нормы и правила, стандартизация строительных машин, стандартизация экономии горючего, усовершенствование городского транспорта, электрификация средств транспорта и система штрафов скидок Другими словами, возвращение налогов на выбросы углерода потребителям. Короче, нужны законы, регламентирующая правовая база, которая уже подготовлена и готова к принятию. «Ваш список напоминает молебен за здравие», — заметила Мэри. «Да», — признали члены клуба, — «в этом наборе нет ничего нового. Министерство энергетики США подготовило эти рекомендации довольно давно». Однако роль аналитического требника они еще могут сыграть. Рабочая группа Евросоюза подготовила похожий документ. Ни происхождение проблемы, ни ее решения не были загадкой. — И все равно нет никакого прогресса, — констатировала Мэри. — Чтобы был прогресс, надо преодолеть сопротивление, — напомнили ей. — Воистину, — согласилась Мэри. — Они застряли в лабиринте подхвачены лавиной, которая неудержимо несет их вниз, дальше точки невозврата. Министерство терпело поражение, проигрывая тем, кто, очевидно, не желал видеть, что ставкой в игре было выживание планеты. Мэри спустилась к парку на берегу озера. Присев на скамью, посмотрела на статую Ганимеда, протягивающего руку к орлу. На белых лебедей, кружащих вокруг крохотной пристани в ожидании хлебных крошек, прекрасные создания. Белые фигуры на черном фоне воды выглядели как гости из параллельной реальности. Неудивительно, что они отталкивают воду и солнечный свет, а может быть, даже светятся сами. Неземные существа. Заходить сверху бесполезно. Парламентарии продажны. Раз не получается сверху, надо действовать снизу, как смерч. Чьи это слова? Смерчи начинаются на поверхности, хотя в атмосфере должны сложиться благоприятные условия. Начать с народных масс. С молодых? Чтобы молодые не просто собирались на демонстрации, а меняли образ жизни. Селились вместе в маленьких домах, работали на зеленых рабочих местах в кооперативах и не ждали, что на них однажды прольется золотой дождь наподобие выигрыша в лотерею. Мир без единорогов, на спине везущих молодежь в рай. немного ли она нафантазировала? Окупировать офисы всех политиков, победивших на выборах с помощью углеродных денег — и голосовавших за ограничение сокращения выбросов одним процентом? Устроить мятеж-забастовку? Почему план действий снизу не вырисовывается? Из-за ее собственной некомпетентности или потому, что такова реальность? Перед ней вырос Бадим. «Не против, если я присоединюсь?» «Нет, присаживайся». Мэри похлопала по месту на скамье рядом с собой. Наверное, спросил у телохранителей, где ее найти. Неприятная мысль. Однако Мэри была рада появлению коллеги. Бадим уселся на скамье, охватил взглядом красивый вид. — Кем, говоришь, был ганимед? — спросил он, кивнув на статую. — Кажется, одним из любовников Зевса. — Гомик. Древние греки мыслили другими категориями. — Пожалуй. Зев вспомнится, любил насиловать своих любовников. Не всех, лишь некоторых, если я не ошибаюсь. Трудно сказать. В ирландских школах эту тему не проходит. Как насчет индийских? Я вырос в Непале. Тоже нет. Греческую мифологию у нас не преподавали. А индуистскую? Там ведь есть шаловливые божества? Еще сколько. Хотя я в этом особо не разбираюсь. Боги и богини были для нас как семья, дальние родственники. Героические, благородные, горделивые, глупые. Невольно задумываешься, какими были те люди, что пересказывали друг другу столь скучные истории. Не дать не взять мюзиклы Болливуда. Бесконечная мелодрама. Я ими никогда не интересовался. — А что тебя интересовало? — Механизмы? — Механизмы? Я хотел, чтобы мой город был похож на западный. Был чистым, удобным, полным сверкающих зданий и трамваев с подвесной канатной дорогой. Каждый день по дороге в школу мне приходилось сначала подниматься в гору на 400 метров, потом спускаться, поэтому я желал жить вместе, похожим на Цюрих, переселиться из прошлого в настоящее. У меня было такое чувство, словно я застрял во временном тупике. В средневековье. В телевизоре показывали современный мир, но наш был не таким. Никаких туалетов и антибиотиков. Люди постоянно мёрли от элементарного поноса. Часто болели, быстро изнашивались и умирали, не дожив до старости. «Я хотел всё это преодолеть». «Тебе повезло. Ты хотя бы чего-то хотел?» ну, не знаю. Жажда перемен способна сделать человека не менее несчастным. Я был несчастен, бунтовал. Счастье слишком переоценивают. Разве человек бывает по-настоящему счастлив? Я считаю, что да. По крайней мере, на первый взгляд. Бадим жестом показал вокруг. Цюрих солиден, красив. Но счастливы ли его жители? Трудно сказать. Швейцарское счастье выражалось при поднятии краешка в губ, стуком пивной кружки о стол после затяжного глотка. «Ух! Генау!» Или неодобрительным взглядом из-под слегка нахмуренных бровей при редком столкновении с мелкими недостатками. Мэри нравились швейцарцы, их практичность. Сдержанные, солидные, не отвлекающиеся на фантазии люди. Разумеется, это стереотипы, и в части жизни, скрытой от всех, кроме самого себя, швейцарцы, несомненно, были мелодраматичны, как звезды оперы. Или звезды итальянских мыльных сериалов, если вспомнить еще одно клише. Пускаясь в размышления о социальных группах, люди не придумали ничего лучше, кроме упрощенного коллективного образа, который при необходимости легко переделывался в образ врага. — Трудно сказать, — повторила Мэри вслух, — люди, у которых все есть, кому нечего желать, обречены. Счастье, когда ты чего-то хочешь, и твой труд приближает тебя к цели. — Главное — стремление. — Да, стремление к счастью и есть счастье. — Значит, и мы должны быть счастливы. — Верно, — грустно ответила Мэри. — Только если мы к чему-то приближаемся. Если ты к чему-то стремился, но намертво застрял, в этом нет никакого движения к цели. Это обыкновенный тупик». Бадим кивнул, с любопытством поглядывая на статую. Мэри показалось, что он явился не зря и сейчас скажет что-то важное. Однако Бадим молчал. Министр некоторое время смотрела на него. «В Непале подняли мятеж маоисты» убив за 10 лет тринадцать человек. Одни скажут много, другие — недостаточно. — Я вижу, что люди не сидят сложа руки, — сказала Мэри. Давос захватили, устроили богатым счастливчикам лагерь перевоспитания. В духе Че Гевары, но со всеми удобствами. Потом вдруг самолеты начали падать. — Это не мы, — вскинулся Бадим. — Не вы? Аварии напрочь подкосили авиатранспорт. Минус десять процентов выбросов за один день. Бадим покачал головой, удивленный, что ей могла прийти в голову подобная мысль. «Я бы на такое не пошел, Мэри. Задумай мы столь насильственную акцию, я бы сначала с тобой посоветовался. Нет, правда, мы такими делами не занимаемся». «А якобы ЧП, происходящее с нефтяными магнатами». — Мир велик, — уклончиво ответил Бадим. — Ага, — подумала Мэри, — старается не подавать виду, что смутился. — Ладно, что ты хотел сегодня обсудить? Почему разыскал меня и пришел сюда? Он посмотрел ей в глаза. — У меня есть одна мысль, — хотел поделиться. — Говори. Бадим некоторое время смотрел на город. Серый Цюрих. «По-моему, нам нужна новая религия». Мэри уставилась на него в недоумении. «Неужели?» Бадим выдержал взгляд. «Ну или не новая. Можно старую, даже старейшую. Но вернуть обязательно надо, потому что без веры никак. Людям требуется верить в нечто большее, чем они сами». Все эти экономические планы смотрят на жизнь через призму денег и личной выгоды. Люди на самом деле не такие. Ими движут другие причины. В основном другие. Религиозные, духовные. Мэри неуверенно покачала головой. Ее досыта накормили религией в детстве. Ирландии религия принесла мало пользы. Бадим заметил ее реакцию и погрозил пальцем. Вера занимает огромную часть мозга, знаешь ли. Когда ты ощущаешь эти эмоции, височная доля головного мозга пульсирует, как строп-лампа. Преклонение перед величием, эпилепсия, графомания. Не очень обнадеживает». Да, можно заехать и не туда, но это все равно важно. Дух сердцевина личности, определяющая принятие решений. Ты действительно хочешь изобрести новую религию? — Нет, вернуть старую, самую старую. Она нужна нам. — И как ты намерен это сделать? — Позволь поделиться кое-какими задумками.